За вздыбленной бульдозерами землей, за незасыпанными, но уже заросшими травой траншеями, рабочие приводили в порядок набережную. Автокран укладывал гранитные плиты. Мужчина в оранжевой каске отмашкой руки показывал крановщикам место для плит. В ожидании, когда подвезут асфальт, стояли два больших желтых катка. И несколько мужиков, собравшихся в кружок, разговаривали, наверное, о чем-то смешном. Время от времени до Бугаева доносились раскаты хохота. пахлодым дымком, горячим асфальтом, краской, но через все эти запахи большой городской стройки и ветер наносил порывами с залива легкий запах вянущих водорослей. Сейчас бы кресло на балкон его поставить и сидеть полдня, наслаждаясь. — помечтал Семен и усмехнулся. — А кто мне мешает? — Самое подходящее время. — На службу спешить не надо. Сделаю сейчас гимнастику, позавтракаю и стульчик на балкон поставлю. С гимнастикой он спуску себе не давал никогда. С институтских времен внушил себе, что это так же необременительно, неизбежно, как чистить зубы. После завтрака он сделал контрольный звонок в управление Карнилова на месте не было. Варвара, его секретарша, сказала, чтобы он звонил Лебедеву. «Жогина положили в больницу», — сказал Володя. «Шеф поднял нас с Беленчиковым в шесть утра. Ему пришла идея, чтобы инфаркт Евгения Афанасьевича рано утром произошел. Перед работой». Сказал, что утром это правдоподобнее. Ему виднее. В голосе Лебедева чувствовалась ирония. Видать, ранняя поблудка его не особенно вдохновила. «У шефа жена медик!» «А может, так и лучше?» «Утром многие видели, как скорая приезжала». «А как сам Тажогин к этому отнесся?» — спросил Бугаев. Он теперь чувствовал себя ответственным за его судьбу. «Он ничего. «Жена перепугалась. Думала, мы хотим его арестовать. А чтобы соседи не догадались, под видом скорой помощи приехали. Ну а когда сказали, что она несколько дней вместе с ним проведет, поверила. В какую больницу положили?» «В военно-медицинскую академию. На заводе скажут, что ближе всего вести было. Да так оно и есть». Он помолчал немного. «Шеф просил передать». «Держи теперь ухо востро!» «А с Рыжим?» «Никаких новостей?» «Спросил Бугаев. Не удалось выяснить?» «Да что вы, Семен Иванович!» Искренне удивился Лебедев. «И среди нету!» «И правда, что...» Засмеялся Семен, взглянув на часы. «А мне тут в одиночестве кажется, что неделя уже прошла. Ты, Володя, свяжись с районным отделением, «Пусть они тебе участкового инспектора пришлют. С того участка, куда ресторан входит, он многое может знать». «Свяжусь, Семен Иванович», — пообещал Лебедев. «А вам не пуха?» «К черту!» — привычно ответил Бугаев и положил трубку. «Значит, Жогин в больнице. Жена рядом с ним». Я, естественно, кроме того, что его телефон не отвечает, не знаю ничего другого. Пойти к Жолину домой, где соседи могут мне сообщить про больницу, я могу не раньше, чем через день-два. В нашем обществе, — он вздохнул, — заботу проявлять не спешат, особенно когда телефон вдруг перестает отвечать. Мало ли что там у человека стряслось, а вдруг на квартире засада. Тоже голову совать в петлю будет. Значит, высовываться мне пока рано. Потом, при случае, можно и проявить осведомленность. Ну, сослаться, например, на какого-нибудь соседского мальчонку, спросить, дескать, у него, куда дядя Женя из сороковой квартиры подевался». Пока Бугаев разговаривал с Володей Лебедевым, пока расхаживал по комнате, размышляя о том, как себя держать, если все-таки на него поставят, прохлаждаться на балконе ему расхотелось. Он был человеком живым, подвижным. Его всегда тяготило ожидание. Из десятка изречений, оставшихся в памяти после сдачи экзамена по латыни, он чаще всего повторял «Вдвойне дает тот, кто дает скоро». Юрий Белянчикову Здесь бы сидеть, в который раз уже подумал Бугаев, он человек уравновешенный, сидел бы, продумывал варианты. Мобилианщиков в уголовном розыске проработал уже чуть не двадцать лет, среди уголовников был фигурой известной. Мог напороться на какого-нибудь крестника, а Володя Лебедев был еще совсем молод.